Глава шестая. Событие сорок седьмое. Рене Декарт глянул в окно и поразился. Утро уже, засиделся за книгой. Впрочем, повод был. Книга была непростой. Это была его книга. Его первая книга. Так уж получилось, что все три года в Вершилово он писал чужие книги. Это были учебники для школы по математике и геометрии. Что ж, Теперь у них есть упорядоченная система преподавания этих предметов, от простого к сложному. Есть семь учебников по математике, и изучение этого предмета заканчивается постижением интегрального и дифференциального исчисления. Кроме того, вышли и учебники по теории вероятности и по двоичному счету. Только эти два последних уже для университета, его пока нет. Только на следующий год князь Пожарский хочет начать строить здание а первые студиозы появятся еще через год. Учебники по геометрии начинаются с четвертого класса и тоже теперь выверены и исправлены. Конечно, охватить всю геометрию не получилось. Может и не надо. Рене вообще не сильно понимал, зачем каждому мальчишке и девчонке в Вершилово столько очень специфических знаний. Вот до этого лета и не понимал. Теперь ясно. Практически все выпускники школы стали преподавателями в школах в других городах, что попали в сферу интересов Петра Дмитриевича. И это просто гениально. Теперь, имея таких преподавателей, Россия просто помчится вперед. Смогут ли в той же Сорбоне повторить эту систему получения знаний? Нет. Даже если сейчас все французы из Вершилова вернутся в Париж, то этого будет недостаточно. Там их не примут над ними будут смеяться, им будут мешать. Не обойдется и без священнослужителей. А студенты, они не смогут этого постигнуть. Нужно начинать, как вершилова Вершилово, с 7 лет. Сейчас приезжающие в Пурецкую волость профессора из Европы три года пытаются постичь то, что известно 14-летней девчонке здесь. И далеко не у всех получается, а ведь это лучшие. Вот глядя на этих переселенцев, Декарт и решил написать эту книгу. В Вершилово очень мало уделяли внимания философии. Этой науке отвели всего два года. Только ученики шестого и седьмого класса ее изучают. Рене отчетливо понимал почему. Ее не знает и не считает важной наукой князь Пожарский. Почему не знает? Среди книг атлантов не было книг по философии? Рене не был легковерным дурачком и давно понял, что не было никаких книг атлантов не так книги конечно же были и эти книги были очень похожи на те учебники которые они все вместе и написали видно было что петр дмитриевич просто вспоминает как учился по таким вот учебникам так вот среди тех наук которые изучал в детстве князь не было философии именно поэтому ее и не считают достойной изучения вершиилова в своей книге декарт спорил с пожарским философия это наука и она нужна. Рене Декарт в своем философском трактате «Рассуждение о методе» рассказывал как раз о методе понимания человеческой жизни. Он написал о том, как привести свои мысли в порядок для того, чтобы лучше осознать, что происходит вокруг, чтобы научиться видеть истину и жить спокойно. Книгу француз разделил на шесть частей. В первой части «Метода» Декарт писал о том, как изучить себя и свой путь предназначения, обращаясь к наукам. В частности, он говорил о математике. Эта наука приводит в порядок мысли, помогает человеку лучше понять окружающий мир и создает четкую картину того, каким путем должен следовать человек. Далее, во второй части, с помощью таких наук, как логика, геометрия и алгебра, он попытался объяснить школьникам, что привычка и пример не лучшие спутники истины. Декарт написал о том, что для того, чтобы осознать истинное решение и следовать правильному пути рассуждения, нужно, во-первых, все подвергать сомнению, а во-вторых, делить искомое на части для того, чтобы через анализ частей прийти к правильному умозаключению. В-третьих, нужно привести мысли в определенный порядок и, в-четвертых, находить железные факты, которые доказывают истину. Рене предлагал идти от простого к сложному. Третья часть произведения рассказывает о правилах морали, о том, что нужно следовать законам и религии государства, чтобы оставаться моральным человеком. А также Декарт говорит о том, что нужно оставаться решительным в своих суждениях, если они следуют истине. Ведь понятно, что люди в Вершилово живут по-другому, чем в Европе. Они не бьются с людьми иной веры, они следуют заповедям. Они поняли, как нужно жить как нужно вести себя с себе подобными. Это не доброта и всепрощение, это именно мораль. Поступай с другими так, как хочешь, чтобы другие поступали с тобой. Четвертая часть трактата повествовала о бессмертии души. Рене Декарт написал, что тело человека тленно, но разум бессмертен. Это происходит потому, что разум и есть душа человека, и именно из этого следует, что душа бессмертна. В пятой части Декарт остановился на нескольких физических вопросах. Он рассуждал о растениях, животных и человеческом организме, описывал возникновение растений, животных и человека. Далее Декарт пишет подробно о человеческом организме, описывает систему кровообращения, легкие, сердце и остальные органы. Может быть, анатомия и не имеет отношения к философии, но ему показалось, что лучше поняв себя, лучше станешь понимать и все то что тебя окружает завершается книга шестой частью эта часть философского трактата повествует об исследовании природы что нужно для того чтобы продвинуться дальше в этом деле декарт хотел чтобы школьники что прочитают его книгу поняли как привести в порядок свои мысли как лучше осознать происходящее вокруг природные процессы процессы происходящие не только в человеческом организме но и в других живых организмах. Как через познание истины жить в ладу с окружающим миром? Книгу он задумал больше года назад, написал на одном дыхании и показал Петру Дмитриевичу. Тот со вздохом вернул рукопись. «Рене, ты ведь знаешь, что я не владею латынью. Мы живем в России. Переведи, только сам. Потом уже отдай корректорам. Ну а я по-русски обязательно прочту». Еще три месяца ушло. Князь осидел трактат за неделю и весь перечеркал. Уже без самого Рене снова отдал корректорам, а только потом автору. Математик прочел и понял, что знания этого непонятного юноши в любой науке превосходят все, что знают самые лучшие профессора. Где он их взял? Откуда он? Князь ушел на очередную войну. Без сомнения, победоносную войну целью которой является не приращение территории России, хотя она при этом и расширяется. Цель – улучшить жизнь людей в своей стране. Декарт знал, что Украина, где сейчас воюет Вершиловский полк, раньше была частью огромного русского государства. Пожарский собирал вновь эту страну. Учебник пахти пографской краской, и этот запах настолько отличался от запаха войны, от пороховой кислой гари, от запаха горящих домов, от запаха горящих людей, что казалось, что тех запахов и не было никогда. Может, прочтя его книгу, люди станут жить по-другому? Правильно жить?